Глава 28. Путь к сердцу мужчины. Дракон своими размерами был практически с Королевский дворец. Одной только лапой разрушал башни и другие сооружения, словно перед ним стоял карточный домик. Со всех сторон доносились крики ужаса, мольбы о помощи и приказы убегать прочь. При этом то тут, то там были слышны звуки сражений, королевская стража не стояла на месте, но и противник не сдавал свои позиции. Особенно, как я успела понять, чернокнижники, которые своим заклинанием пытаются пленить Мэтта. — Да как они смеют! — бросил Хайден, буквально дрожа от ярости. — Даже смерти будет мало! Пугало то, что Мэтт, приняв образ дракона, окончательно обезумел. Он не видит, кто враг, кто друг. Просто крушит все на своем пути. Но где остальные? Где Кандис или Уолдас? Они ведь также драконы, но их в городе не видно. Значит, смогли приручить и поставить клей Мораба? А где королевская семья Коллинс? Неужели все мертвы? В таком случае... Переворот удался. «Думаю, нам следует незаметно приблизиться ко дворцу», — предложил Майкл. «Незаметно?» — ахнул Пьер. «Это вряд ли получится». «Может, получится», — задумался Хайден. «Учитывая, какая здесь суматоха...» «Так, подождите секундочку тут». Попросил эльф, после чего отошел в сторону и скрылся за первым же попавшимся поворотом. Вначале я не поняла, что задумал Хайден, однако уже через несколько мгновений увидела, как эльф, бесшумно передвигаясь, прошел на соседнюю улицу и атаковал со спины одну группу темных колдунов. Я уже и забыла, что он как ни крути мастер своего дела, и первое наше знакомство... Также началось с того, что он бесшумно подкрался ко мне со спины, а после напал на меня. Сейчас это кажется таким давним, но эльф навыки свои не растерял. Всего 20 секунд понадобилось Хайдену, чтобы разобраться с небольшой группой колдунов. Более того, тот умудрился прихватить их форму, напоминающую черную бесформенную мантию с вышитым черепом на груди. «Надевайте!» произнес эльф, кидая нам чужие грязные мантии. «Маскируемся под местных!» «Почему моя накидка так сильно воняет, словно ее свинья носила?» раздраженно спросил Майкл, брезгуя надевать чужую одежду, на что Хайден лишь фыркнул, заметив, что он вообще может голым идти, если ему жизнь недорога. В итоге, стиснув зубы, братец черную мантию все же надел. Мы спустились в город, миновав одну улицу за другой. Вел нас Хайден, так как только он, благодаря своему тонкому слуху, эльфийскому чутью, мог провести к цели, избегая опасности. Если бы не золотой ошейник, блокирующий любую магию, я бы попробовала увидеть будущее, хоть какую-то вариацию, но нет. Оставалось только довериться эльфу, а также бесу, который замыкал наш небольшой отряд. И со стороны, пожалуй, он единственный, кто смотрел на все происходящее с безразличием. Хотя иногда с легким унынием и грустью, но не из-за жалости к людям, а с той позиции, что это именно ему придется в итоге наводить в целом городе порядок. Стойте! неожиданно произнес Хайден, остановив нас и заставив пригнуться. «Кто-то идет». «Колдуны?» — предположил Майкл. «Нет, сильнее, намного сильнее!» — занервничал эльф. «Во всяком случае, двое из четырех». «Четырех? Может, отступим?» — спросил Пьер. «Нет», — покачал тот головой. «Поздно». Не успеем, приготовьтесь к битве, пояснил тот, после чего каждый из нас взял то оружие, к которому привык. Хайден смог раздобыть небольшой кинжал, которым он управлял, так словно родился с ним. Пьер же подхватил посох одного из побежденных колдунов. Магией он не владел, так что использовал посох скорее как дубинку, нежели как магический артефакт. Майкл предпочел меч. Нашли в одном полуразрушенном здании. Думаю, изначальным владельцам он уже не особо нужен. А вот я... Я не нашла ничего такого, что показалось мне привычным, удобным и придавало бы уверенности. Хотя нет, нашелся один инструмент — сковородка. Когда парни увидели то, что я выбрала в качестве защиты, вначале просто молча смотрели на меня, словно спрашивали, не шучу ли я а потом просто приняли это как само собой разумеющийся факт. Сейчас же, когда на нас шел противник, каждый приготовил свое оружие». «Приготовились!» – прошептал Хайден, указывая на угол улицы. «И сейчас!» Все разом выскочили из своего укрытия, нападая на своего противника. Если используем момент неожиданности себе на руку, то колдуны не успеют прочесть заклинание. Однако, хоть мы и замахнулись, занеся оружие над головой с желанием напасть на врага, в самый последний момент замерли. Стоило нам увидеть своих противников, как ярость мгновенно исчезла. «Розалин?» — произнесла королева драконов Кандис. При этом она была не одна, рядом с ней стоял ее супруг Олдос, а также наследный принц Алари коллинс и его возлюбленная Маргарита. И взгляды у них были точно такими же, как и у нас, удивленными, растерянными и переполненными негодованием.